И долго веселые игры затеев, пока не проснутся в лесу петухи, Фадеев-Калдеев и Пепер-Малдеев смеялись. Ха-ха, хо-хо-хо, хи-хи-хи. 18 ноября 1930 года.